Она спускала животное в темноту, покаменовав невидимое в отместие на колодце, оно не оказалось в залитом зеленоватым призрачным светом пространстве. Это было нечто вроде огромной сферы, образовавшейся у основания холма. Когда-то быстро увеличивающийся поток нейтронов пронесся сквозь несколько килограммов белящегося вещества и произошел ядерный взрыв, расплавив несколько десятков тонн скальных пород, испарив их, образовав огромный пузырь и поддержав его своим давлением достаточно долго, чтобы тот успел обрести форму. Давление упало, расплавленный камень затвердел, и осталась шарообразная пустота в теле холма, пещера. Бледное свечение испускало вся пещера, а в особенности скопление тумана, словно солнце, повисшее в центре пещеры. В облака это уходила металлическая башня, поднимавшаяся со дна пещеры. Башню оплетала ажурная металлическая спираль лестницы, ведущая к огражденной платформе на верхушке башни. Что это за пещера? Что это за башня? Блуждающая звезда не стала задумываться над этими вопросами. Она заботливо положила Молли Залдивар на дно сферической каверны и позволила ей проснуться. В той степени, в какое нечеловеческое существо плазменного типа способно было испытывать удовольствие, оно было сейчас удовлетворено тем, как оно справилось с задачей. Оно отыскало для непонятно привлекательного вещественного конгломерата по имени Молли Залдивар такое укрытие, где ничто не угрожало со стороны внешнего мира, и где сама звезда могла без помех продолжить попытки вступить с Молли в контакт. Температура, давление и химический состав среды, насколько могла судить блуждающая звезда, в общем, подходили для живого существа. Конечно, она была еще сравнительно молодым существом, которому не хватало опыта, и даже принимая во внимание те поглощенные мыслительные матрицы, которые составляли все оставшееся от Лива Хаука, в системах самой звезды она не слишком хорошо разбиралась в химии жизнедеятельности живых конгломератов. С точки зрения блуждающей звезды, привлекательным фактором этой пещеры было наличие ионизирующей радиации, исходящие из камня стен пузыря и, прежде всего, от странного светящегося облака тумана. Для блуждающей звезды это был дополнительный источник энергии про запас. Она не подозревала, что для моли это был смертный приговор. Девушка проснулась со вскриком и гляделась по сторонам, не понимая, где находится, увидела силуэт парящего слиита, попыталась вскочить и убежать, но бежать было некуда. Она поскользнулась и упала на холодный черный камень, скользкий от текущей воды и некоторое время лежала неподвижно, всхлипывая. Блуждающая звезда попыталась создать в воздухе модулируемые колебания, чтобы обратиться к девушке. Это было сделать очень даже непросто. даже используя полис Лиита, заставляя его вибрировать с нужной частотой и амплитудой, насколько это было в ее силах, звезда не имела под рукой подходящей субстанции, которую можно было бы использовать как мембрану. Из металлической башни и шатких ступенек лестницы она смогла выдавить только отвратительный металлический скрежет вопль, пугающий ничего не говорящий. На несколько пикосекунд блуждающая звезда растерялась. Ее телесное воплощение слиит, не имело голосовых связок или других механизмов, пригодных для воспроизведения звуковых сигналов. Но вся звезда ведь не умещалась в слиите. Она быстро выпустила плазменный палец-эффектор и прозондировала саму башню. Там она обнаружила целый ряд приборов, таких же новеньких, как и в тот день, когда их установили. Звезда перебрала их один за другим, пока не нашла инструмент с гибкой мембраной. И через нее она обратилась к Молли. — Молли, Залдивар, за ты не должна бояться, потому что я люблю тебя. Невольно вырвавшийся у девушки крик вызвал странное эхо, отразившееся от сферического потолка пещеры. Блуждающая звезда терпеливо парила в воздухе, ожидая. Дрожая, скользя на неудобном полу пещеры, девушка поднялась и посмотрела вверх. С большим трудом она прошептала «Кто ты?» «Часть меня Клифф Хаук. Называй меня Клифф. Я не могу. Что за чудовище?» «Чудовище?» Звезда проанализировала этот термин. Потом она активировала свой дистанционный громкоговоритель.